Лениво, зевая, проговорил литератор. — Да вот случай. Спроси любого. За рубль с серебром он тебе продаст всю свою историю, а ты запиши и перепродай с барышом. Лон, старик, тип нищего, кажется, самый нормальный. Эй, старик, поди сюда. Старик обернулся на зов, снял шапку и подошел к ним. — Милосердные господа, — захрипел он, — помогите бедному вечному в тридцати сражениях престарелому воину. Захар с удивлением сказал Штольце: "Это ты?" Захар вдруг замолчал, потом прикрыв глаза рукой от солнца, пристально поглядел на Штольца. "Извините, я происходиться не признаю, ослеп совсем. Забыл друга своего барина, Штольца", упрекнул Штольц. "А, -а, -а, а, -а батюшка Андреев Адач". Господь, если пода да леза батюшка отец родной, он светился, ловил руку Штольца и, не поймав, поцеловал по лу его платье. Тривал: "Господь, да жидь, дайтке радости меня псакаянова!" завопил он, не то плача, не то смеясь. Всё лицо его, как будто прожжено было багровой печатью от лба до подбородка. Нос был сверх того подёрнут синевой. Голова совсем лысая. Бакиндарды были по-прежнему большие, но смятые и перепутанные, как войлок. В каждой точно положено было по комку снега. На нём была ветхая, совсем полынявшая шинель, у которой не доставало одной полы, а будто он был в старой, стоптанной галоше на босу ногу. В руках держал меховую, совсем обтёртую шапку. Ах, ты, Господи, мелоферный! Какое милость сотворил мне сегодня для праздника!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 Мехендрич Тарантиев все норовил. Как пойдешь мимо, сзади ногой ударить, житья не стало. Попреков сколько перенес. Поверитель, сударь, кусок хлеба в горло не шел. Я бы не барня, дай бог ей здоровья, прибавил Захар, крестясь. Давно б я сгиб на морозе. Она водежонку на землю дает. И хлеба сколько хочешь. И на печке угол. все по милости своей давала. Да из-за меня и ее стали попрекать. Я и ушел, куда глаза глядят. Вот теперь второй год мой кой горе. — Зачем на место не шел? — спросил Штольц. — Где, батюшка Андрей Иванович, нынче место найдешь? Был на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, и по-прежнему хуже стало. легей грамотных требует да и знатный господин джует того, чтоб в передний битком на бит был народу всё по одному, редко где два лакея. Це паги сами снимают с себя. Такой машинку вы думали? С окрушением продолжал Захар. Срам, стыд. Пропадай, барство. Он вздохнул.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 Дрогорит одной старой графини Видом понравилось. Почтенный на всклад, говорит, и взяла в швейцар. Должность хорошая, старинная. Сиди только важней на стул положи ног на окнах покачивай, да не отвечай сразу, когда кто придёт. А сперва заречи, а потом уж пропустиль в шею выток, и как понадобится. А хорошим гостям известно,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 В другой рассламе меня почудилось ей, что вином от меня пахнет. Такая брова. Я отказал. — А «Да ведь в самом деле пахнет. Так и несет, — сказал Штольц. — С горя, батюшка Андрея Ивановича и Бух. С горя! — засипел Захар, сморщившись горько. — Пробовал тоже извозчиком ездить. Данялся к хозяину, да ноги ознобил. Сил-то мало. Стар стал. Лошадь попал злющий, однажды под карету бросилась. Чуть не изломал меня. В другой раз старуху смял. В часть взяли. — Ну, Полна, не бродяжничай и не пьянствуй. Приходи ко мне. Я тебе угол дам. В деревню поедем. Слышишь? — Слышишь, матюшка Андрей Иванович, да... Он вздохнул. — Ехать-то не охота отсюда. От могилки-то. Нашт, кормилец-то Илья Ильич, завопил он. Опять помянул его сегодня за сто у небесный. Эт такого барина вот-то, Господь. На радость людям жил, жить бы ему сто лет, всхлипывал и приговаривал Захар морщась. Вот сегодня на могилке у него был. Как в эту сторону приду, так и туда. — Сяду, да и сижу, слез так текут. Этак-то иногда задумаюсь, притихнет все и почунется, как будто кличут. — Захар, Захар! И на да бурашки по спине побегут. Не нажить такого, барин. А вас-то как любил победить, Господи, его душу в квадзерстве своем. — Ну, приходи на Андрюшу взглянуть. Я тебе велю накормить, одеть, а там как хочешь, сказал Штольц и дал ему денег. Придто пять дней прийти взглянуть на Андрея Ильича. Чай-чай великаник стал, господи. Радости какой ты ж дождаться, господь. Приду, батюшка, да и по ухам добро в здравии не счот ни фиготы, ворчал Захар вслед уезжавшей коляске. Но ты слышал историю этого ничто, сказал Штольц своему приятелю. — Что это за Илья Ильич, которого он поминал? — спросил литератор. — Обломов, я тебе много раз про него говорил. — Запомни, но это твой товарищ и друг. Что с ним сталось? — Погиб. Пропал ни за что. Штольц вздохнул и задумался. А был не глупее других, и душа чистая и ясна, как стекло. Благороден, нежен и... пропал. — Отчего же? Какая причина?